383. Не странно ли, что самые высшие истины не вызывают внимания, но самые ничтожные захватывают все устремление? Разве не мерят люди такими мерами свое сознание? Кто и когда установил законы пошлости?